то и они в долгу не остаются, и во имя Господа Аввакум чистил его публично. Носатый брюхатый кабель отступник и еретик, сын дьявола, отцу своему сатане, работает. Его звали предтечи Антихриста, и чтобы спастись от него, шли на костры. И, обрушиваясь с яростью на старые книги, в то же самое время этот грубый, вечно пьяный поп ведет такую же яростную борьбу с новыми иконами на глазах народа да бьёт их в дребезги опол и у царя выхлопатывает указ, чтобы немцы не смели надевать русской одежды. Раз он по ошибке благословил немцев в русской одежде, и больше не хочет он ошибкой дать святыне благословение псам. И эта ненависть его к псам была так велика, что, когда Никита Иванович Романов одел холопов своих в немецкие кафтаны, он, великий государь и патриарх Московской и всея Руси, тайком выкрал эти кафтаны и изрубил их в куски. А когда князь Садоевский Никита Иванович вздумал положением своим окоротить несколько на всю Русь разгулявшихся попиков, то бешеный глава церкви прозвал его Адаевским, от Ад, врагом божественным, дневным разбойником и богоборцем. К чему же в конце концов свелась эта бурная деятельность во имя Господа? К тому, что тысячи и тысячи людей гниют по тюрьмам и в ссылке далекой терзает их на дыбах, Сгорают они в огне, в то время как сам патриарх Никон уже к концу патриаршества своего совершенно охладел к своей реформе и даже в типографии своей печатал старые книги по-старому, а бояриню Морозову, Феодосию Прокофьевну за эти самые старые книги только что бросили в тюрьму и рвали на дыби. И так было во всех областях жизни человеческой. Слепота, злоба, ничтожество всего и, в конце концов, развалины. Какая, в конце концов, разница между деятельностью его и Никоном? Разве понимая, от чего и как образуется казачество, не он содействовал кровавому усмирению, волнению и гибели Разина? «Войны, ничего кроме бедствий не дающие, мирные договоры, мира ни в малейшей степени не обеспечивающие, просвещение истинами, которые через десять лет оказываются жалкой и преступной ложью — вот все, на что была потрачена вся его жизнь». А в конце всех этих дней, полных труда, забот и волнений, измученный человек, распятый на невидимом кресте жизни, поднимает к небу скорбные глаза и плача, в тишине осеннего леса вопрошает робко «В чем же была моя ошибка, Господи? Где же путь?» И более чем когда-либо ясно теперь понимал он, что ошибка его была в том, что искушаемый суетным желанием устроить жизнь людей, он подменял для них и для себя большую правду жизни, которая всегда жила в глубине его души, правдами малыми, временными, земнородными. Но в чем же эта большая правда, как в одном слове выразить ее? Вспомнились гордые слова мудреца Гальского Когита эрго сум. Как показались ему они прекрасны, когда впервые он услышал их. Но он знает и всегда знал, что есть слово более прекрасное — amo ergo sum, ибо только тогда, когда он любил, не чувствовал он тяготы жизни и ее безвыходности. Так, но для чего же тогда миражам ненужным была отдана вся его жизнь? Сзади послышались шаги. Отец Антония оглянулся, к нему подходили двое странников с подашками и котомочками, один вроде попика с постным личиком и пронзительно любопытными глазенками, а другой — смуглый, точно опаленный, с черными глазами, в которых горел огонь неуемный и неугасимый. Завидев отца Антония, оба низко поклонились ему. Тебе, отец Антоний, — проговорил Попик, — побеседовать колемилось будет. Ну, садитесь, отдыхайте, — ласково отвечал отец Антоний. Откуда вы? Да по совести ежели, то ниоткуда, отец, — отвечал Попик. Перекати поле мы, бродячий народ. Сегодня здесь, а завтра где Бог приведет. Чего же вы эдак ходите-то? — Испытуем, где чем люди живут, — сказал Попик. «Града грядущего взыскуя», — тихо добавил черный. «Он вы какие участливо!» — посмотрел на них отец Антоний. «Ну и что же проведали вы?»